Пятьдесят семь. Мы ехали по широким и зеленым улицам Макартур Хайтс, медленно пробираясь сквозь жару. Все здесь олицетворяло личное пространство, личное богатство и демонстрировало степень важности владельцев. Я подъехал к высоким внушительным воротам исковного железа, открыл окно в жару, вытянул руку и нажал на кнопку звонка. Тишина. Помехи и вопрос: чем я могу помочь? Голос был тот же самый, что и в прошлый раз, и сейчас я уже точно мог сказать, что он принадлежит горничной. Даже учитывая искажение голоса, ритм речи был не тот, что у Барбары Галлоуэй. Джефферсон Уимтер к миссис Галлоуэй. Минуту, пожалуйста. Я закрыл окно. Оно было открыто всего секунд сорок, но этого хватило, чтобы весь холодный воздух вышел. Минута превратилась в две. Я уже начал беспокоиться, впустят ли нас. Наконец ворота стали открываться. По обеим сторонам дороги к дому по-прежнему разливались моря зеленой травы. Дом выглядел еще идеальнее, чем вчера. Краска казалась еще белее, окна сияли ярче, и все было каким-то особенно четким. Эта четкость и создавала впечатление искусственности. Казалось, можно обернуться назад и увидеть деревянную рамку с дублем. Я подъехал к гаражу и остановил машину на том же самом месте, что и вчера. Мерседес стоял там же. Горничная ждала нас у входа в открытом проеме. Пожелав нам доброго дня, она попросила следовать за ней. Мы шли по мрачным прохладным комнатам, и звук наших шагов эхом разносился по просторным помещениям дома. Барбара ждала нас в той же самой комнате, что и вчера. Она казалась озадаченной моим видом, но воспитание взяло верх, и она лишь вежливо поздоровалась. Она вела себя так, как будто для неё было совершенно нормально принимать человека, который, судя по внешнему виду, только что попал в автокатастрофу. Она, не сводя глаз, наблюдала, как я шёл к пианино. Я положил руку на прохладное лакированное дерево. «Вы не возражаете?» — спросил я. «До неё не сразу дошло, о чём именно я прошу». Она смутилась. Ханна тоже выглядела задаченной. Я уже было подумал, что Барбара сейчас откажет, но воспитание опять победило, и она кивнула в знак согласия. Я сел на табурет и размялся, сыграв несколько гамм. Пианино было относительно настроено, но акустика в комнате была ужасающая. Стены были гладкие, ковров на полу не было, потолок был слишком высокий. Ночной кошмар музыканта. Такие вот блестящие, большие, ровные поверхности создавали множество звуковых отражений. Ноты оставались в воздухе слишком надолго, смешиваясь друг с другом и создавая неприятные волны диссонанса. Как и все остальное в комнате, пианино здесь служило декорацией. Может, кто-то из детей брал уроки игры, а может, родители купили инструмент, чтобы стимулировать у детей интерес к музыке. Если это было так, я ни секунды не стал бы сомневаться в их добрых намерениях. Но только тот, кто хоть сколько-нибудь серьезно относится к игре, ни за что не поставил бы инструмент в эту комнату. И уж точно позаботился бы о том, чтобы такое прекрасное пианино было настроено. Разыгравшись, я сразу начал с турецкого ронда Моцарта. Дабы компенсировать ужасную акустику, я играл очень тихо. Чем меньше звука, тем меньше отражений. Звук у пианино был яркий, бодрый и совершенно несоответствующий настроению комнаты. Ханна и Барбара находились в каждое в своем собственном аду, и я заполнял игривыми проигрышами пробелы в этом мраке. Мне было шесть, когда мать научила меня играть это произведение. Я помню, как мы сидели рядом за инструментом, Я изо всех сил пытался сыграть черные точки на нотном листе, преодолевая строки ноту за нотой. Мать подбадривала меня, когда мне это требовалось, помогала мне справиться с самыми сложными пассажами. Пройдя пьесу от начала до конца несколько раз, мне больше не нужно было смотреть в ноты. Если я забывал их, то просто закрывал глаза, и они представляли перед моим внутренним взором. После получасовых попыток у меня так и не получилось освоить пьесу. Я выучил каждую ноту, каждый такт, но что-то было не то, а я не мог понять, что именно. Мать, видимо, почувствовала мою неудовлетворенность, велела мне перестать играть и посмотреть на нее. Она улыбнулась и дотронулась до головы. Музыка исходит не отсюда, Джефферсон. Потом она легонько постучала по левой стороне груди. Она идет. Вот отсюда. Всегда помни об этом. Затем она велела мне подвинуться, положила руки на клавиши, закрыла глаза и начала играть. Она касалась тех же нот, что и я, играла те же самые такты, но на этом сходство заканчивалось. Ее пальцы легко взлетали над клавиатурой, она улыбалась все шире, а в звуках, заполнивших нашу маленькую музыкальную гостиную, слышалась чистая радость. Каждый раз, когда я слышу это произведение, я вспоминаю мать и то, чему Анна научила меня в этот день.、И、я благодарю ее за этот урок. Турецкая ронда звучит очень часто, и в лифтах, и в рекламе, и в торговых центрах. Оно встроено в тысячи детских игрушек. Почти везде оно исполнено безсердечно, но это не важно. Когда я слышу его, где бы я ни был. И я переношусь в тот далекий день и слышу игру своей матери. Закрыв глаза, я попытался отключить голову и играть от сердца. Я вернулся в ту маленькую комнату, где рядом со мной сидела мать в тот день, когда у нас было в запасе еще пять лет до конца нашего семейного мира. Я снова вернулся в то время, когда нам было хорошо, и это был один из лучших дней в моей жизни. И сейчас я играл для своей матери и для шестилетнего ребенка, который еще ничего не знал. Но более всего я играл для Тейлора. Иногда горе и боль можно победить только притворившись, что их нет. Иногда единственный способ не погрузиться во мрак — быстро бежать к тоненькому лучику света, не волнуясь о последствиях, о будущем, о что если и что было бы. Иногда нужно заставить себя играть от сердца, даже если это последнее, что тебе хочется делать. Я доиграл до конца и какое-то время просто сидел, положив руки на клавиши. Затем я повернулся и посмотрел прямо в глаза Барбаре. У Сэма был секрет. Что-то, из-за чего его могли убить. Что это было?